59. -е. Мало ли, конечно, что, всякое случается, но я был убежден, что Тимофей жив. Мог бы добавить, что и здоров, но удержался. Уходы Тимофея в лес, а то и в соседние поселки, к драмам приводили редко. Выше было сказано о разумности Тимофея. Разумный-то он был разумный, но и цену себя знал, и даже наверняка получал Подтверждение своей цене или силе его уважали. Приходилось наблюдать встречи на узеньких улицах поселка Тимофея с существами, способными лапой его пришибить или разорвать в клочья. Помню, как однажды в пятницу мы прогуливались с Тимофеем в ожидании приезда москвичей. Из-за угла призаборной улицы вышел дальний сосед, Отставной полковник Тигунов в компании со злым, как поговаривали, псом-кордильером, без ошейника, из немецких овчарок, и для меня общение с карделиером вряд ли было приятным. Тимофей взглянул на меня, и ему было понятно, что в случае чего, экстренного, на мою, двуногого самца без клыков и когтей, помощь рассчитывать было бессмысленно, По правилам поведения животных в нашем садово-огородном товариществе, коту следовало первым делом найти щель и унырнуть под чужие яблони и в кусты крыжовника. Тимофей ни в какую щель, а он знал их все, уныривать не стал. И так они прошли друг мимо друга, не допустив и малейших проявлений недружелюбных чувств. Молчаливое присутствие при этом Тюгунова и меня, Ничего не меняло. Правда, иногда Тимофей возвращался из своих экспедиций с травмами. То с мордой в крови заплывшим глазом, то, хромая на две лапы, запрыгнуть на диван не мог, то просто обессилен драками с неизвестными нам врагами. О сюжетах происшествий с Тимофеем судить мы не брались. Конечно, волновались за него, но полагали, что с ним все обойдется, и обходилось... Отлежался Тимофей по несколько дней, отсыпался, раны зализывал и вставал на ноги, при этом отыскивал какие-то полезные для себя травы. Лишь однажды Тимофей заставил нас испугаться, пришлось везти его в Москву. Да что там, испугаться, ужаснуться и поверить хотя бы на несколько часов в внеземное происхождение нашего домашнего животного и внеземной его смысл.